Глава первая. Первая. Я увидел снова мою Тамару через несколько лет после окончания школы, в промозглый холодный ноябрьский вечер. Я работал монтажником на странном предприятии. Это был цех при фабрике детских игрушек. И собирали в нем тензоэлектронные усилители, приборы для измерения механических деформаций. Организовал его Оскар Леонтьевич Кофман, предприимчивый и энергичный деляга, циник, бабник, умница и нахал. К игрушкам это имело лишь то отношение, что директор фабрики был мужем сестры кофмана. Цех помещался в глухом подмосковном поселке, ветхом жилом деревянном домике, купленном или снятом Оскаром Леонтьевичем, чуть ли не за собственные деньги. В одной из комнат, самой большой, стояли рабочие верстаки, в другой, поменьше, гудели станки, один токарный и два сверлильных. Третий, дальний, совсем уже крохотный, был как бы склад готовой продукции. Материалы хранились в отдельном сарае с огромным ржавым замком на двери. В маленькой кухоньке сидел сам кофман. Это был его кабинет, контора и канцелярия. Работало нас человек двенадцать. Выпускали мы в день два-три усилителя. Это были тяжелые, грубые ящики, покрашенные муаровой краской, с визгливыми чемоданными ручками, с кривыми надписями на лимбах, с разномастными, кое-как подобранными клеммами, с выпуклыми глазками оптических индикаторов, хрупких, выглядывавших опасливо из края неровных отверстий. Пятнадцать, двадцать таких уродов грузили на телегу, зимой на сане, и старая лошадь с больными ногами отвозила их на какую-то неведомую базу. Я работал монтажником в этой шарашке, тыкал паяльником и пинцетом, почти не глядя, почти на ощупь, 43 сопротивления, 7 конденсаторов, изо дня в день одно и то же, никаких изменений быть не могло. Иногда на какой-нибудь час или два мы менялись со слесарем Димкой Козыревым. Он паял, а я сгибал шасси. Сверлил отверстие, нарезал резьбу. Делали мы это потихоньку от Кофмана, Он стоял за узкую специализацию и не любил самоуправство. Кофман был необыкновенно красив, основательной, надежной мужской красотой. И хотя ему слегка не хватало роста, но зато хватало прочих достоинств, чтобы нравиться и женщинам, и мужчинам. Широкие плечи, мощные ноги, правой была пробита осколком, но и хромота ему шла на пользу, прибавляла грубого обаяния. Прямой нос, крупные губы и ослепительно белые зубы, ровные и гладкие, как у Эдди Рознора. Голос у него был прекрасно поставлен, такой ритмичный, чуть поскрипывающий баритон, как размеренный шаг по утоптанному снегу. Я часто задерживался после работы, благо торопиться мне было некуда. Кофман тоже часто оставался, ждал на кухоньке своих баб, они к нему приходили прямо сюда. Иногда ему устраивала проверку жена, рыхлая потная женщина, но никогда он не попадался, каким-то чутьем угадывая заранее каждый ее прискок. В ожидании гостей он предлагал мне выпить. «Примем, Сашенька, попить капель». И я соглашался без колебаний. Он вытаскивал из сейфа бутыль, разбавлял в граненном стакане, И мы пили едва теплую смесь, закусывали кусочком черстого хлеба. Я давился, кашлял, но терпел. За компанию и для будущего хорошего настроения. Настроение не замедливало наступать. Мы сидели с ним на кухне, как старые друзья, и он рассказывал мне свою жизнь. Двоенные прелести, военные тяготы, послевоенные хлопоты. Голос его звучал достойно и уверенно, и я испытывал к нему нечто вроде нежности, и, казалось, понимал эту самую женщину, которая решается идти одна-полтора километра от станции в темноте по узкой снежной тропе. Он рассказывал спокойно, не торопясь, но на часы все же поглядывал, и вот раздавался стук в окошко, я вскакивал, Пожимал ему крепкую руку, хватал пальто и выбегал прочь, проборматывая невнятное приветствие входящей навстречу, высокой, стройной, молодой и прекрасной, с румяными щеками и опущенными ресницами. Завидовал я ему смертельно.